Так вот, он ничуть не смутился и не растерялся. Смотрел на меня как-то очень уж серьёзно и говорил примерно следующее: "Материализм, материализмом, но та бабка на шарлатанку не походит ничуть. Мол, она знала о нём то, что узнать ниоткуда не могла, и то, что она ему сказала, на правду похож как две капли воды". а под конец ненавязчиво намекнул, что и мне бы не грех, он мои жизненные обстоятельства прекрасно знал. Честно признаться, я вспылил, наорал на него, выгнал. Негоже шутить такими вещами. А потом, как бы это описать, засела за нозой. В такие моменты в любом материалисте просыпается сердце, Нечто трудноописуемое. Умом веришь, что никаких колдунов и гадалок быть не должно, а сердце ноет. А вдруг? Короче, я промаился так несколько дней и пошёл. Взял пару банок консервов, ещё какую-то еду и пошёл. Точно знал уже, где она живёт. оказалась самая обыкновенная бабка и самая обыкновенная избёнка ни малейшей странности бедная избушка лавка до стол даже кошки нет очень трудно у меня с ней поначалу налаживалось я и конфиузился этого самого предпринятого предприятия и никак не мог сформулировать задачу чего мне собственно от неё нужно она сама начала Глядя, как я топчусь и мекаю, сказала, что ей и так всё ясно, мол сразу видит, что я переживаю за семью, про которую мне ничегошеньки не известно. Сказала, что у меня дочка, возраст назвала точно, 6 лет, ей как раз к тому времени должно было исполниться 6. Предположим, само по себе это ещё ни о чём не говорило. знала ли, откуда могла узнать от того же Женьки? Он отличный парень, не стал бы устраивать мне такой розыгрыш. Но всё равно рационалистическое объяснение имелось. А потом она говорит: "Не грусти, жива твоя мальжёнка, жена по-вашему". То ли она была полька, то ли просто пересыпала речь польскими словечками, У них в Белоруссии тогда, да и теперь, говорили на весьма экзотической для москвича языковой смеси. И продолжает. И дочка жива. Жива твоя, милочка. Это тоже еще было не доказательство. Было от кого узнать, что мою дочку зовут именно Милочкой, а не скажем Олимпиадой. Бабка, видимо, почувствовала, что я ей не верю, но особенно обиженной не казалась. Смотрела на меня с этой такой ласковой, укоризной, как на несмышлёныше. Заухмылялась, беззубо и безразличным таким голоском говорит: "Синенький халатик она с собой взяла, да уж давненько не надевает. Тебя же нету". Тот я и сел бы, да уже сидел. Ах, да, откуда же вам знать? Это у нас с Наташей была такая игра. Когда она хотела, чтобы нынче ночью, в общем, надевала синий халатик, ситцевый с красной тесьмой по краю, как бы условный знак. И вот об этом не знала ни единая посторонняя душа. Вот здесь меня пронесло по-настоящему. Тут я крепенько призадумался, этого я никому не мог рассказать. И тут она, словно бы сердито заявила, что нечего, мол, толочь воду в ступе. Таких, как я, у неё столько, что не протолкнуться, и всем надо помочь. А потому она сразу переходит к делу. Выставила на стол тарелку самую обыкновенную, глубокую. У меня эта тарелка до сих пор перед глазами, краешек отколот, выщерблинка примерно с половину спичечного коробка, двойной синий ободок, и на дне нарисованы какие-то жёлтые цветочки.